Глава двадцать первая. Знакомая фамилия. Вот и наступила 31 декабря. Сижу у окна в столовой, пью огуречный смузи и смотрю, как падает снег. Год заканчивается, осталось совсем чуть-чуть. Хочется оставить все эти волнения, измены, вранье, разводы, слезы и поскорее перевернуть тот самый условный лист календаря которого у меня никогда не было чтобы написать уже другую цифру можно сергей собственной персоной в руке чашка кофе приготовился на разговор видимо что ему опять от меня нужно привет ты уже второй раз порываешься сделать то что я вежливо попросила тебя не делать говорю я сквозь зубы все равно отодвигает стул и садится за стол. «Я вообще тебе не враг», — произносит Сергей неожиданное признание. «У меня в снегирях есть враги. Откуда они взялись? Ты в курсе?» «Из-за Ильи», — озвучивает Сергей то, что и так витает в воздухе. «Из-за Ильи? А кто он такой?» «Невзоров. Крупная бизнес-фигура. Точнее, он сын одного металлургического короля с Урала». — Сергей, ты как из начала двадцатого века выпал, из документального фильма про Америку. Металлургический король. Взрослый мужчина, а разговариваешь как-то странно. — Ты что, его фамилию не знаешь, можно подумать? — Тоже не переигрывай давай, — обижается Сергей. — Знаю, но не стану же я все фамилии связывать со списком «Форбс», которого сейчас и нет никакого. — Ну... То есть не знаю, где этот журнал сейчас продают на русском языке. А на сайт я к ним не захожу. Без надобности. Меня Валя достала. Как будто я и должен. Или контракт какой-то с ней подписал. Размешивает Сергей сахар в чашке. И смотрит на меня с каким-то ожиданием. Сначала деньги мне какие-то подсовывало. Ждет реакцию. Во-первых, у меня на этом уровне и так все в порядке. Мне ее сто тысяч не упали. Во-вторых, умоляла зачем-то поменяться с Ильей местами. Абсурд какой-то. Я этого делать не стал. Да, припоминаю. Она меня об этом тоже просила. И тоже деньги подсовывала. Правда, до конкретной суммы у нас с ней дело не дошло. Я подумала тогда, что ей Илья просто понравился. Кривлю душой, но иначе нельзя. Валя... «Понравился Илья? Она же его знает прекрасно. И он ее...» «То есть они знакомы вроде. Были до ретрита. Дело не в том, она очень не хотела, чтобы ты с Ильей близко общалась. Просто ядом брызгала, как не хотела». «Ты узнал, почему?» «Я близко к разгадке. Но сначала хочу у тебя спросить. Тебя это интересует?» «Ты не подумай, чего». Мне от тебя вообще ничего не надо. Мне хочется этой стерви соли насыпать на задницу. Сергей, выбирай выражение. Очень образно, но мне противно от таких сравнений. Да я бы ей еще что похлеще сделал. Ретритом не занималась, все на телефоне сидела и посылала меня куда подальше. Я извинился перед Макаром, в том смысле, что она не та, за кого себя выдает в своей личной жизни. Ей не нужны никакие психотерапевтические практики. Она не собирается выполнять задания и так далее в этом духе. — Вот как? — удивляюсь я. После того, как Илья уехал, она сказала, чтобы я шел на три буквы со своими переживаниями. — А как Лена и Никита? Тоже перестали ходить на ретрит? — Нет, у них-то как раз все хорошо. Мало этого, мне кажется, они даже подружились. Не знаю, до чего они там додружатся, но они постоянно вместе. Макар их реально обоих вылечил. Помог одним словом. Да он бы и мне помог, если бы не эта стерва. Отличная новость про ребят. Хоть что-то. У меня с Ильей тоже все было неплохо. Но вдруг я получаю письмо. Мне его кто-то подбросил в номер. Ты ничего? Не слышал про это? Письмо? Тебе в номер? Валины проделки, наверняка, но она мне ничего такого не говорила. — А она тут общалась с кем-нибудь, кроме тебя? Или была совсем одна? — Не, не замечал. С Леной немного до того, как начался ретрит, потом со мной. Потом я ее послал и ушел от Макара, потому что это было беспредметно. — А ты что мне хотел сказать? Рассказать про Валю? — Знаешь... Мне показалось, когда я за вами наблюдал, что вам было интересно друг с другом, верно? Илья смотрел на тебя влюбленными глазами. Я видел вас в ресторане, когда вы шампанское пили. Мы не так далеко сидели. И потом вдруг на следующий день он уехал. Вы поссорились? Да, если честно, из-за этого письма. Но оно оказалось подделкой. Все, что там написано, неправда. Но я этого не знала и начала выяснять. А Илья обиделся и уехал. Говорю так, как есть. Это точно валены проделки. Вот ведь сука драная. Прости, пожалуйста. Если бы я знал и раньше с тобой смог переговорить. Но ты сама меня гнала. Я думала, ты с ней заодно. С кем? С этой навозной мухой? Мне опять смешно. Он странно так разговаривает, с юмором обычно, просто сейчас тема не до юмора. Один раз я слышал, как она про Илью по телефону с кем-то разговаривала. Обычно она уходила в дальний угол помещения или вовсе на улицу, чтобы я ни слова не слышал. А тут уже после того, как Илья уехал, она осмелела как-то, и ей стало не так важно все. — И что ты такое услышал? «Ну, она как раз и говорила, что он уехал, и назвала эту бабу, с которой разговаривала, по фамилии. Лопырева, кажется. Ты такую знаешь девушку?» Лицо вспыхивает, как петарда, а руки становятся ледяными. Резко смотрю на часы в мобильном, делаю вид, что спешу, и наскоро прощаюсь с Сергеем, поблагодарив его за информацию и его добрую волю, так сказать. В коридоре набираю Тамарку. «Тамар, скажи, Лопыреву как зовут?» «Я не могу вспомнить ее имя». «Опять какая-то сенсация? Евгения ее зовут, а что?» «Спасибо». Нахожу кресло и медленно в него опускаюсь. «Надо немного отойти».